Глава семнадцатая Зелье милады похоже, не слишком хорошее. Бюджетный вариант. У Вальдемира, всего измазанного им, шишка над глазом не рассосалась, а под самим глазом набухает синяк. Губа не срослась, а лишь слегка схватилась. На горбинке носа ссадина, и костяшки все опухли и в корочках. У дедули и того хуже. Он постоянно вынужден промокать губу салфеткой да и другие ссадины на лице выглядят ужасно. Но Ланабет сказала, «Теперь мы будем пить чай таким тоном, что возразить было сложно, а на мою просьбу позвать целителя покачала головой. Иногда боль лучший учитель. И теперь мы вполне цивилизованно пьём чай. Сильвана даже пирожные ест с огромным удовольствием». Мелада ковырнула свою ложечкой и лишь для приличия и то и дело украдкой поглядывает на меня. Ара, не особо таясь, сжимает под столом мою руку. А я не понимаю, почему атмосфера после такой жуткой драки не давящая, а наоборот, стала легче. Ещё могу как-то объяснить спокойное отношение дедушки. Он чувствует вину, и он всегда был склонен прощать другим слабости. Но почему Вальдемир больше не пышет злобой? Ему же прилетело, брови и ресницы опалены, а он ведет себя так, словно ничего не случилось. Отпивая успокаивающий чай, подогретый золотым пламенем Ланебет, мысленно признаюсь. «Арон, я не понимаю, что происходит. Просто иногда мужчинам легче объяснить свои чувства кулаками. Трудно произнести «ты сделал мне больно» куда проще в ярости причинить боль в ответ. Тебя послушаешь, так и Сильвана дедулю к себе так неистово прижимала, чтобы выразить то же самое. Не исключено, но её порыв больше похож на признание в том, что она по нему скучала. Готов поспорить, сегодня он ночует дома. Сильно в последнем сомневаюсь. Да и на месте дедушки я бы не пошла с таким драчуном, как Вальдемир. Мало ли, что ему в голову взбредёт. Отличные аппетиты у Ланабет с Ареном. Мама его еще пирожные нахваливает, предлагает отведать ореховое или фруктовое с кремом и соленый десерт. Предлагает подлить чай. Если смотреть только на нее, можно подумать, мы на самом обычном чаепитии. После того, как все допивают по чашке, Ланабет поднимается. «Благодарю за столь чудесно приведенное время». Надеюсь снова принимать вас во дворце. И надеюсь, вы скажете, кто продал вам информацию о сокровищах Аарона». Помедлив, Вальдемир признается. «Лорд Шиан, мы учтем это», — обещает Ланебет. Вальдемир откланивается ей и мне с Аароном. Сильвана и милада приседают в реверансах, сдержанно благодарят. «Простите наше дерзкое поведение». Вновь кланяется Вальдемир и подхватывает жену под руку. Это не повторится. «Я в этом более чем уверена», — улыбается Ланабет. Сильвана подходит к дедушке и просто берёт его под руку. Он несколько мгновений смотрит на неё в спину Вальдемира. «У меня щемит сердце и не хочется отпускать дедулю». «Позвольте откланяться», — он тоже кланяется Ланабет. «Благодарю за помощь!» «Позаботьтесь о Валерии, пока меня не будет». «Они есть кому позаботиться». Ланнебет указывает настоящего рядом со мной Аарона. Мне дедуля подмигивает, кланяется нам обоим и вместе с Сильваной неспешно покидает гостиную. Наворачиваются слезы, но я изо всех сил сдерживаю их. «Им нужно пообщаться», напоминает Аарон и заправляет прядь моих волос за ухо. Он столько лет был в твоём распоряжении, им тоже хочется. А ему надо рассказать о тебе. Киваю несколько раз. Я всё понимаю, но как-то тревожно. Я только дедулю обрела, а его уже забирают. «Лучше давай спрячем куда-нибудь перья», — предлагает арен и кивает на сложенные на краю стола сокровища. «Зачем?» — не понимаю я. Теребящая салфетку Ланабет усмехается. Аарен и Линарен — временные хранители. Элор всегда отдает им перья, которые будут искать, чтобы они приберегли их до тех пор, пока шум не уляжется. А после того, как спрячем перья, Аарен пробегается пальцами по моей спине, устроим вечернюю драконью разминку. Похоже, он всерьез решил заняться моим одракониванием. В свете заходящего солнца золотая чешуя кажется красной. Следом за Аароном я старательно вытягиваю заднюю лапу вверх, и хвост почти не отрывается от газона. Вспышка золотого огня подсвечивает угол дворца. В следующий миг спокойную тишину, разреженную лишь шелестом листьев до далеким тринканьем птичек, разрывает крик. «Я же просил не красть перья у фламиров! У меня их не нашли!» Голос Элоранара полон возмущения. «Не надо пустых обвинений! Пустые обвинения? Да все знают, что ты их воруешь! Все поняли, что это ты их стянул! Меня подставили!» Нагло заявляет Элоранар. «Я в этом деле невинная жертва!» Сдавленно хрюкнув, аран недавно спрятавший следы его преступления в нашей гардеробной, валится на траву. Пока он сдерживает смех, ограничиваясь похрюкиваниями, я медленно опускаю заднюю лапу. Там, за углом дворца, император не сдерживается и начинает хохотать, следом за ним и лоранар, а там уже и я падаю на Аарона и захожу с непривычным утробным смехом. Отличное завершение дня. После тренировки в башню мы возвращаемся под сладкую мелодию лютни магические светильники озаряют статную фигуру под окном из сцены генрих да шляпу с перьями надел они радужно поблёскивают, покачиваются когда он чуть запрокидывает голову даже не знаю радоваться за него или посочувствовать задумчиво признаюсь я почему арен поглаживает мою ладонь на его предплечье с одной стороны он может ухаживать за исценой с другой Возможно, его намерения были не так уж серьезны, а теперь ему придется идти до конца. Я общался с Генрихом. Он парень рискованный, но не показался мне сумасшедшим. Причем здесь сумасшествие? Только сумасшедший ради несерьезных намерений рискнет пропеть серенаду в драконьем саду. Впрочем, арен усмехается. Не исключено, что он просто хорошо скрывал свое безумие на крыльце остановившись между караульными оглядываюсь окно и сцены темно но генрих продолжает перебирать струны и печальная мелодия разливается по саду не волнуйся за них аран открывает двери эса может ему и отказать серенады красивый способ ухаживания но он ни к чему не обязывает внутри башни тоскливо зовущая мелодия генриха едва слышна Магические сферы наполняются сиянием, взлетают, распределяясь по всей высоте башни. Тихо шелестят мои шаги по ступеням. «Арон, завтра утром обязательно слетай в столицу и устрой девушек с фабрики Торда Сактарлану. И еще раз накажи ему хорошо о них заботиться. Потом мне надо узнать, что там с долгами флоссов. Не хочу, чтобы у Вальдемира были веские причины укорять дедулю». Причины у него все равно останутся. Долги флоссов за постоянного перезакладывания имущества стали непомерными. Сейчас им сделали очередные перезаймы, но уже по более гуманным процентам. Если не будут делать глупостей, лет через сто расплатятся. Через сто? Сто лет? А если будут вести себя благоразумно и оборотисто, то освободятся от бремени долгов лет через двадцать. Арен. Лера. Он сжимает мою руку. «Я понимаю, что это твоя семья, но я не могу простить им проступок Элиды. Не возражай, ее решение отчасти их вина. Ради тебя я согласен облегчить ей жизнь, но сверх этого нет. Впрочем, ты можешь выбрать, помогаю я Элиде или оплачиваю все долги флоссов. Насколько помню закон, я выкупить Элиду не имею права». Скорее всего, мне не дадут о ней информацию, а я еще не знаю, у кого без последствий можно это узнать. Зато подарить дедуле деньги с дохода от маникюрного бизнеса я вполне могу. Правда, не знаю, сколько у меня там сейчас, и часть придется отдать на накопители Академии, но спасти дедулю от части долгов получится. «Помоги девушкам». «Так и знал, что ты выберешь их», — признается аран и поглаживает меня по спине. В жёлтой гостиной царит полумрак, но я всё равно заглядываю. «Лера, Лера!» Рассекающая подпрыгивает на столе, металл щёлкает по полированному дереву. «Рада видеть тебя целой и невредимой!» Не сразу понимаю, о чём она, а потом соображаю. Наверное, она, как и Пушинка, ощутила мою рану. «В следующий раз бери нас с собой!» — решительно заявляет пронзающий. — Вместе мы победим всех врагов. Это так трогательно, что невольно улыбаюсь. Спасибо за заботу, мои милые. Возможно, мне и правда стоит везде ходить с вами. Верно, верно, — поддерживает рассекающая. Рассекающая, пронзающий и... мой таинственный призванный. Спокойной ночи. — Окно открой, — тихо просит рассекающая. «Хочется послушать». «Конечно». Я впускаю в гостиную призывные трели лютни. «Если захотите, могу вас на концерт сносить или нанять для вас музыкантов». Стоящий в дверях арен улыбается, магический свет озаряет его щеку. «Эта музыка особо приятна нам, потому что ее издает призванный», сознается рассекающая. «Если они с напарником захотят сыграть нам», «Мы будем рады». Маленький пистолет, кажется, невнятно фыркает или рычит. «Так значит, призывной предмет Генриха — лютня?» Неужели он вместо множества полезных для дела вариантов вытащил себе инструмент, помогающий соблазнять девушек? «Спокойной ночи». На выходе из гостиной сжимаю ладонь Аарона. «Я устала». До сих пор ощущения, словно я продолжаю поднимать задние лапы. Это хорошо, ведь тебе надо эти ощущения запомнить. Двери в спальню тоже распахивает аран Звёздочка, растянувшаяся на кровати пушинка, открывает золотые глаза. «Не пущу, даже не просите», — предупреждает она. Тук-тук. Зацепившись за подоконник, Элоранар машет нам рукой. «Открывайте». Конец дня для меня упорно не хочет наступать. Аарон оскаливается. «Да не нужна мне твоя Денея!» Элоранар прижимается носом к стеклу. «Перья верни, мои чудесные прекрасные перышки! Я по ним уже соскучился!» «Урррр!» «На этаж ниже!» аран указывает в пол. «Сейчас принесу!» «Вырос, и никакого уважения к старшему брату!» Элоранар сползает вниз. Похоже, он тоже умеет прекрасно перебираться по стенам. Это такой драконний навык. Или тоже сказывается опыт подглядывания в окна. Надо ему и отдать, иначе не успокоиться. Арен целует меня в лоб. Это займет минут десять, и можно будет отдыхать. Если хочешь, залезай в ванну. В ванну хочется. Но подозреваю, Арен пытается оставить меня здесь, чтобы обсудить с Лоранаром дела. Судьбу отца Вильгетты, Фламиров, Культ. А я хочу, если не поучаствовать, то хотя бы послушать. Я схожу с тобой». Обернувшись в дверях гардеробной, арен понимающий, улыбается, словно и не ожидал иного ответа. В такт мелодии Генриха Эллоранар ходит из угла в угол в фиолетовой гостиной, то и дело подергивает рыжую прядь. «Что так долго?» Он бросается к Арону, и тот передаёт ему свёрток с перьями. «Держи, невинная жертва. Ничего смешного!» Бубнит и лоранар, бережно разворачивая свёрток на столе, склоняется над перьями, поглаживает их дрожащими от вожделения пальцами. «Я невинная жертва. И в том, что украл перья, виновата твоя Денея!» Я слышалась. Вопросительно оглядываюсь на арана Он со вздохом качает головой и закатывает глаза. «И не надо делать мученическое выражение лица!» Не отрывающий взгляда от перьев Элоранар указывает на Аарона. «Если бы твоя ДНР рассказала, кто моя избранная, у меня не было бы нужды утешаться сокровищами и воровать перья у фламиров. Кстати...» Он гордо поднимает перо золотой фе «Увёл из кабинета Шарона, пока он блеял о том, что культистов в старую столицу завезли только из-за вас. А у них всё было идеально. Никакого культа, тишина и красота». Осмотрев перо Шарона на свет, Эллоранар его обнюхивает. «Всё хорошо, только этим гадом пахнет и... перцем. Надо будет почистить». Отложив это перо, он берётся за следующее красное и рассматривает с не меньшей придирчивостью. «А это чьё?» «Сынка его, будущего главы рода. Если бы не вязался в покушение на Валерию. Эх, ну почему они такие дураки? Сидели бы в своей цитадели и наслаждались её неприступностью». Варене закипает злость. Я склоняю голову на его плечо, успокаивая своей близостью. «Вы хоть какого-нибудь объяснения от них добились?» аран обнимает меня за талию. Покосившись на нас, Лоранар исследует перо с черной каймой. «Мы добились обвинений в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, злостном использовании видящей только в целях собственной безопасности и прочей дурьям». «В общем, ремонт Фламирам придется делать в приемном зале столичного дворца и отправлять дополнительный отряд на охрану под Турино». Отец пригрозил лишить старую столицу особого статуса и обложить ее налогами. Теперь Фламиры со своим заговором точно поторопятся. Остается только следить внимательно и составлять список заговорщиков. «Надеюсь, ваша провокация удалась», — мрачно отзывается аран и стискивает зубы. Всем телом ощущая его бешеное желание впиться когтями и зубами во фламиров, сравнять их с землёй великую цитадель, стереть из истории самоупоминание их рода. А Элоранар, знай, перья проверяет. Вдруг вскакивает. «Вы их что, роняли?» «Нет». Арен делает честное лицо. «Ну а тут кончик погнут». Элоранар трясёт перед нами алым пером с розовыми прожилками. «Погнут! Как ты мог? А если бы я тебе цветы из других миров мятыми привозил или семена надгрызанными?» «Прости, не уследил», — кается Аарон. «Больше такого не повторится». «Очень на это надеюсь», — хмурится Элоранар и поглаживает перо. «Мои маленькие сокровища такие хрупкие. За ними нужен глаз да глаз. В следующий раз я буду предельно осторожен». Недоверчиво поглядываю на него, Элоранар продолжает ревизию сокровищ. «Элоранар, зову я. Как там у тебя тордосы поживают? Вы их кормите? Быт им обустроили? Нашли, куда их переселить?» Халана надо спросить. но ну, он ими вроде занимался. Кажется, я даже подписывал какие-то бумаги на их счёт, но точно не помню». «Хотя бы Риэль из них двоих ответственная». Они бы хорошо дополняли друг друга. Жаль, Элоранар немного дурак в том, что касается женщин. Аккуратно завернув перья, он желает нам спокойной ночи и выпархивает в окно. арен провожает брата задумчивым взглядом. «Что? Не понимаю я. Он дурак». Моргнув, уточняю. «О чем ты?» Отпустив меня, арен подходит к окну и закрывает створки, отрезая сладкую мелодию лютни. Опять он спрятался от проблем, вместо того, чтобы включить голову и отыскать избранную, ворует перья. Будет их всю ночь чистить и место в витрине подбирать. «Ладно», — вздыхает Аарон, — «хотя бы придворных раздевать не станет. это ладно». Он разворачивается ко мне. Свет магических светильников отражается в его задумчивых глазах. «Что?» — тихо повторяю я. Подойдя, арен сгребает меня в объятия, целует в макушку. «Лера, теперь я твоя семья. Тебе вовсе не нужно бороться за признание флоссов». Уткнувшись в обтянутую бархатом грудь, вдыхая родной аромат, я задумываюсь о его словах и отвечаю не сразу. «Не могу сказать, что мне нужно признание флоссов. Они... Я их не знаю, но деду ли их признание нужно?» На земле у него сложилось не очень хорошо. Моя бабушка умерла, он был одинок, мой отец довольно холодный человек, а брат — та ещё шпана. Место дедули здесь, и он... Ему нужно, чтобы семья приняла его назад, но это... Мне кажется, это невозможно без того, чтобы не решились возникшие из-за него проблемы. Хотя бы отчасти. Не поверю, что Меладе или Вальдемир — могут быстро избавиться от мысли, что если бы я не появилась, Элида не вляпалась бы в эти неприятности. Винить меня им намного проще, чем себя, а я появилась опять же из-за того, что дедуля, набрав долгов, исчез в другом мире. «Маленькая моя слишком добрая Лера». арен поглаживает меня по волосам. «Только помни, что невозможно нравиться всем и не слишком огорчайся неудачам». У Марджи Мира впереди еще много лет для завоевания любви семьи, не говоря уже о том, что исправлять свои ошибки должен он, а не ты. «Понимаю», — обнимаю арана за талию, «но я люблю его и хочу помочь». «Лера, Лера», — вздыхает он, поглаживая меня по голове, спине, пробираясь рукой в щель для крыльев и касаясь пальцами обнаженной кожи. Даже если у тебя ничего не получится, помни, я все равно люблю тебя. Сердце сладко замирает, не зная почему, но от слов Аарона наворачиваются слезы, и хочется улыбаться. Грустно и хорошо, и тянет крепче к нему прижаться. Вроде такие простые слова, а эмоции — непередаваемые, всеобъемлющие и тепло на душе. После всех вечерних процедур мы спускаемся во влажное тепло сокровищницы Аарена. А всё из-за того, что одна наглая, мохнатая, золотоглазая морда отказывается слезать с кровати. Правда, сам Аарен не особо этому сопротивляется. Застелив софу возле своего первого коллекционного цветка, укутав меня шёлковой простынёй, Арен ложится рядом. Подперев голову рукой, разглядывает меня — Немного странно. Что? Сожалею о том, что мы не можем запереться здесь на пару лет и выйти, когда все проблемы утрясутся. Он взмахом руки гасит магические светильники в сердце сокровищницы. Каскадом гаснут и остальные, погружая огромную оранжерею во тьму. арен притягивает меня к себе, поглаживает, перебирая волосы. «Лера, тебе надо больше заниматься». С оружием, в драконьем виде, тренироваться с твоими гвардейцами. Мы с тобой культу и демонам на рака живые не нужны. Значит ли это, что Саран с его ДНей тоже в опасности? Они в опасности в любом случае, просто Саран, он немного эгоист, и для их безопасности так лучше. Даже если демоны хотят их уничтожить, они просто не могут их найти. А мы с тобой всегда на виду, тихо добавляю я, но... Почему-то мне кажется, что дело не в этом. Но из-за чего за нами могут охотиться, если не из-за нашей способности запечатать переход между мирами? В полудрёме на меня накатывают смутные тревожные видения. Драконы, эзолон, повелитель, светлые глаза лже-заранеи. Меня прошибает холодный пот. Возможно ли, что за нами охотятся не из-за того, что я Денея, а из за даравидящей не бойся лера шепчет арен поглаживая меня мы совсем справимся может я преувеличиваю ведь культ дошел до той фазы когда ему не страшно если я выловлю пару десятков шпионов или они еще боятся этого дело не в шпионах тепло арана его запах объятия Всё это прогоняет страшные видения и мысли. Я, наконец, проваливаюсь в сон. Отправившись перепоручать Элиду и остальных девушек Тарлану, Ара оставляет меня на попечение Дариона. Выходить за стены дворца нам запрещено, так что тренироваться приходится на лужайке. Очередное шоу для обитателей дворца. Дарион кидает в меня человека мячиком, а я должна или увернуться, или превратиться в дракона. С моей изумительной грацией достается в основном газону, так что через два часа упражнений дёрн можно перекладывать заново. «Закончили», — констатирует Дарион, когда я в очередной раз превращаюсь на ходу и даже умудряюсь устоять на всех четырёх лапах, превратившись в человека, поднимаясь в четверенек. «А теперь можно проведать Вильгетту?» Или Нику. Кого угодно. Сейчас твои рассекающие пофехтуем немного. Немного — это, по его мнению, еще полтора часа. Я чуть не падаю уже, а Дарион, убирая мечи в ножны, улыбается. Теперь можешь идти к подружкам. Он издевается? Я сейчас только ползти могу. Нет, кажется, серьезен, предполагает рассекающая. Да что ты переживаешь? Хорошо же потренировались. «Я не переживаю, просто у меня всё болит». Мысленно проклинать культ, из-за которого приходится так рьяно заниматься, я перестаю лишь погрузившись в горячую воду, расслабившую ноющие мышцы. арен ещё разбирается с девушками, и когда я после ванны отправляюсь к вильгете Как сказал по связи меток, их трудочасы уже перекупили, и требуется некоторое время, чтобы собрать всех. Тарлана, оказывается, найти тоже непросто. Караульный у двери Вильгеты предупреждает, что она куда-то ушла с Никой. Дарион Мрачной Горой следует за мной по золочённым коридорам, я чувствую его недовольство тем, что приходится сторожить меня вместо того, чтобы заниматься делами. «Если вы уйдёте...» — тихо произношу я. «Аррону я не скажу. Это не поможет». Уныло отзывается Дарион. «Тогда, м -м, давайте я после встречи с Вильгеттой буду ходить с вами, пока вы занимаетесь делами во дворце. Думаю, мне будет полезно посмотреть на работу гвардейцев изнутри». «Если аран на это согласится», — буркает Дарион. Он останавливается в нескольких шагах от двери Ники. Караульные ничего не говорят, когда я подхожу и осторожно стучу в створку, вспоминая, как мы недавно её своротили. «Кто?» — доносится глухой голос Ники. «Я». Отозвавшись, удивлённо поворачиваюсь к Дариону. Отозвавшись, удивлённо поворачиваюсь к Дариону. Обычно Ника таких вопросов не задавала. Дверь приоткрывается, из сумрака комнаты выглядывает Ника. Её бледные щёки пересекают кровавые дорожки слёз, Губы тоже в крови.